Глава семнадцатая Миссис Вадингтон когда-то читала одну повесть, в которой рассказывалось, что лицо какого-то закоренелого преступника выражало страх, ужас, изумление, недоумение и ощущение крайней ловкости, когда открылись его отвратительные козни. Приблизительно то же самое ожидала она видеть на луноподобном лице Ферриса когда она позвонила в квартиру мистера Биффена, редактора городского сплетника, проживавшего на девятом этаже. Ее ждало, однако, разочарование. Феррис, открывший ей дверь в ответ на звонок, не мог, правда, похвастать в полной мере своей обычной величественной важностью, да и то лишь потому, что мы, люди пера, частенько показываемся далеко не в лучшем свете после того, как нам случилось провести много времени у письменного стола. Волосы Ферриса были в беспорядке, так как в муках творчества он неоднократно принимался ерошить их, и на кончике его носа было, пожалуй, больше чернил, чем полагалось бы иметь старшему слуге миссис Ваддингтон. Но помимо этих мелочей он во всех отношениях был верен себе и при виде нежданной посетительницы даже не вздрогнул. «Мистера Бифена нет дома, мадам», — совершенно спокойно сказал Феррис. — Мне совершенно не нужен ваш мистер Биффен, — ответила миссис Вадингтон, грудь которой бурно вздымалась под действием справедливого гнева. — Феррис, — торжественно закончила она, — я знаю все. — Все, мадам. — У вас нет никаких больных родственников, — продолжала миссис Вадингтон, хотя, судя по интонации ее голоса, можно было предположить, что все родственники Ферриса имеют полное основание быть больными. — Вы находитесь здесь потому, что заняты составлением омерзительного пасквиля. Насчет случившегося сегодня у меня в доме для грязного бульварного листка, именуемого городским сплетником, при котором подписчикам высылается бродвейский шепот и бруклинский болтун. Машинально пробормотал Феррис. — Как вам не стыдно? Феррис точно в недоумении поднял брови. «Я осмелюсь не согласиться с вами, мадам, насчет этого. Профессия журналиста весьма, — весьма-весьма почтенное занятие. Я мог бы вам назвать довольно много очень достойных людей, посвятивших себя Перу. Взять хотя бы Гороса, Грилли или Делан. «Ба!» «Мадам?» «Об этом будем после говорить». «Слушаю, мадам». — А пока что я хочу, чтобы вы отправились вместе со мною на крышу. — Я очень боюсь, что буду вынужден отказаться, мадам. Я не лазал по крышам с того времени, как вышел из детского возраста. — Но вы в состоянии, надеюсь, подняться по лестнице? — По лестнице? — Определенно, мадам. Я буду к вашим услугам через несколько минут. — Я хочу, чтобы вы сопровождали меня сейчас. Феррис покачал головой. К великому моему сожалению, это никак невозможно, мадам. Я занят сейчас заключительным эпизодом инцидента, о котором вы только что изволили говорить. Мне бы очень хотелось закончить статью до возвращения мистера Биффена. Миссис Ваддингтон уставилась на своего слугу взглядом, от которого Сиксби Ваддингтон часто извивался, как угорь на удочке. Но Феррис продолжал смотреть на свою хозяйку с апломбом достойным человека, неоднократно смотревшего в глаза герцогам и маркизам, и дававшего им взглядом понять, что у них брюки недостаточно тщательно выутюжены. «Не угодно ли будет вам войти и обождать, мадам?» Миссис Вадингтон весьма неохотно должна была признать, что потерпела поражение. Она метнула Ферриса очередной молнией, но это оказалось совершенно бесполезным. Возможно, что циклон мог бы еще поколебать этого человека, но только не человеческий взор. — Я не желаю заходить. — Как вам будет угодно, мадам. Разрешите узнать, для какой цели вам нужно мое присутствие на крыше. — Я хочу кое-что показать вам. «Если речь идет о панораме, открывающейся с высоты этого дома, мадам, то я позволю себе заметить, что однажды поднимался уже на вышку Вулворд, величайшего, как известно, небоскреба в мире. Я не собираюсь вам показывать панораму Нью-Йорка. Я хочу, чтобы вы посмотрели на человека, открыто живущего в грехе». «Очень хорошо, мадам. Я буду к вашим услугам через несколько минут». Феррис не обнаруживал ни малейшего признака удивления. Его манеры только давали возможность предполагать, что он никогда не прочь посмотреть, как люди открыто живут в грехе. Он тихонько прикрыл дверь, и миссис Вадингтон, преисполненная трусливого бешенства, которое только тлеет, не смея загореться пламенем, отказалась от мелькнувшей у нее мысли выбить дверь несколькими ударами ноги и осталась на площадке лестницы, тяжело дыша от возмущения. И в это время до ее слуха донеслось чье-то веселое насвистывание. Через несколько секунд показался лорд Хэнстантон. «Хелло, хелло, хелло», — приветствовал миссис Вадингтон, лорд Хэнстантон. «Вот и я, вот и я, вот и я». С того момента, как лорд Хэнстантон расстался с миссис Вадингтон, с ним произошла разительная перемена. Его лицо сейчас носило обеспеченное и благодушное выражение присущее человеку, только что закусившему, и притом весьма плотно. Радостный блеск его глаз говорил о крепком бульоне, а безоблачная улыбка, реявшая на его устах, красноречиво свидетельствовала о жареном цыпленке с зеленым горошком. И миссис Вадингтон, у которой не было маковой росинки во рту с самого утра, смотрела на него и думала о том, что никогда еще в жизни не видела более отвратительного зрелища. «Я надеюсь, что вы хорошо пообедали», — ледяным голосом промолвила она. Лорд тон широко улыбнулся, и в глазах его мелькнуло мечтательное выражение. «Ясходно», — ответил он, — начал я с тарелочки отличного бульона, а потом, чтобы скорее заморить червячка, полакомился половинкой аммара, после чего перешал на прелестнейшего цыпленка, «Какого мне когда-либо приходилось есть?» «Замолчите!» — остановила его миссис Вадингтон, потрясенная до сокровеннейших глубин своего существа. Повесть этого несносного человека вызывала в ней форменный приступ тошноты. «И, наконец...» «Замолчите вы или нет! У меня нет ни малейшего желания слышать все подробности вашего пиршества!» «О, простите! А мне казалось, что вас это интересует!» «Вы были в отсутствии столько времени?» что могли бы, кажется, раз шесть поужинать. Ну, к счастью, вы не совсем опоздали. Я хочу вам кое-что показать». «Это хорошо. Наверное, речь идет о полной бездравственности». «Несколько минут тому назад», — начала миссис Ваддингтон, направляясь на крышу вместе с лордом Хэнстантоном, «я видела, как некая молодая особа вошла в спальню Джорджа Финча. Сейчас же после этого я услышала ее голос и голос Джорджа Финча». — Безнравственно, — сказал лорд Хэнстантон, скорбно качая головой. — Чрезвычайно безнравственно. Я спустилась этажом ниже, чтобы взять с собою у в качестве свидетеля. Но, к счастью, вы вернулись вовремя. Хотя я ума не приложу, почему вы не вернулись еще полчаса тому назад? — Извольте, я вам расскажу. Я начал с превосходного бульона. — Потрудитесь замолчать! Лорд Хэнстантон умолк. и следовал за миссис Вадингтон, совершенно недоумевая. Он никак не мог понять, почему его спутница проявляет такое болезненное отвращение к еде. Они вышли на крышу, и миссис Вадингтон, многозначительно приложив палец к губам, тем самым приказывая хранить полное молчание, на цыпочках направилась к спальне Джорджа Финча. «Да», — не выдержал лорд Хэн Стамтон, очутившись у самой двери. Миссис Вадингтон энергично постучала в дверь и громко произнесла «Джордж Финч! Джордж Финч!» Абсолютное молчание было ответом на эти слова. «Джордж Финч!» — точно эхо повторил за ней лорд Хэнстантон, считая, что обязан принять участие в хоре. «Финч!» — снова крикнула миссис Вадингтон. «Джордж!» — крикнул лорд Хенстантон. Миссис Вадингтон распахнула дверь на стишу. В комнате царил мрак. Миссис Вадингтон повернула выключатель. В комнате не было ни души. Хм, -м -м», промычала миссис Вадингтон. А может быть, он под кроватью? Высказал свое предположение лорд Хенстантон. Наклонитесь и посмотрите. А вдруг он меня укусит. Конечно, секрет каждого удачного предприятия заключается в том, чтобы не упускать из виду никаких случайностей. Но в данном случае миссис Вадингтон решила, что ее союзник слишком далеко заходит в своих предосторожностях. Она повернулась к нему, издав какое-то фырканье, долженствовавшее выразить глубокую досаду. Но, повернувшись, она так и замерла в этой позе. За спиной лорда Хенстантона вдруг показалась какая-то фигура. Это был никто иной, как длинный, тощий полисмен. И хотя миссис Вадингтон только один раз в жизни имела счастье встретиться с этим полисменом, обстоятельства, коими эта встреча сопровождалась, были таковы, что воспоминания о них надолго задержалось в ее памяти. Она тотчас же узнала Гэрувея. Хотя миссис Вадингтон была сильной женщиной, она, тем не менее, вся ушла, так сказать, в себя, точно улитка, которой внезапно насыпали соли на хвост. «Всем дело...» с удивлением спросил лорд Хенстон, поворачиваясь в свою очередь. О, а, а, э, не как констебль. Полицейский Геровей смотрел на миссис Вадингтон глазом, не сохранившим и признака той мягкости, которой он отличался в обычное время. Столь зловещ был взгляд Геровея, что будь у него два таких глаза, и вон здесь они оба в миссис Вадингтон. она, вполне возможно, потеряла бы сознание от страха. Но, к счастью для нее, второй глаз Гарувея был прикрыт ломтем сырой телятины и повязан платком, и таким образом выведен из строя. — А-а-а-а! произнес Горовой. Маленькое слово «а», когда пишешь его на бумаге, слишком маленькое, чтобы можно было поверить, что при известных условиях оно может оказаться... самым зловещим в человеческом лексиконе. Вообразите, что это а произнесено полицейским, которому вы недавно насыпали перцу в глаза, и вы будете поражены тем, как это а звучит. Во всяком случае, несчастный миссис Вадингтон, попятившаяся назад в глубь спальни Джорджа Финча, показалось, что она слышит боевой клич диких индейцев или трубу Архангела Гавриила. призывающего грешников на суд божий или жуткий вой голодной волчьей стаи. Колени ее подломились, и она упала на кровать. «Что? Попалось?» — продолжал Гэрвей. Вопрос его был, очевидно, чисто риторического свойства, так как он не стал дожидаться ответа. Поправив повязку, придерживавшую сырую телятину и скрывавшую фонарь под глазом, он продолжал «Вы арестованы!» Лорд Хенстонтон сообразил, наконец, что на его глазах разыгрывается что-то удивительно странное и непонятное. Нечто такое, что не могло бы иметь место в его родной Англии. «Э, — Послушайте, вы, знаете, я бы сказал... — И вы тоже арестованы, — добавил Гарвей. — По-видимому, вы ее сообщник. Вы оба арестованы. «Попробуйте только прибегнуть к каким-нибудь трюкам», — заключил он, помахивая дубинкой, зажатой в кулаке, не уступавшему размерами небольшому окороку. «И я угощу вас вот этой штукой. Ясно?» Наступила одна из тяжелых и длительных пауз, которыми всегда отличаются беседы людей, относительно мало знакомых между собой. Полицейский Горовой, очевидно, сказал все, что он хотел сказать. миссис Вадингтон не находила никаких возражений. Что же касается лорда Хэнстантона, то у него, правда, было желание задать пару вопросов, но от одного вида полицейской дубинки у него, должно быть, отнялся язык. Это была такая дубинка, на которую стоит лишь посмотреть, и уже начинаешь испытывать неприятный звон в ушах. Поэтому лорд Хэнстантон только проглотил слюну и не произнес ни звука. и вдруг где-то снизу раздался странно звучащий человеческий голос. «Бимиш! Эй, Бимиш!» Этот голос мог принадлежать только Сиксби Вадингтону. Было бы, мы думаем, чрезвычайно неприятно читателю этой повести, если бы он обнаружил вдруг одного из главных героев в каком-нибудь месте, не узнав, как тот очутился там, и не нашел бы достаточно обстоятельного пояснения этому факту у автора. Добросовестный летописец должен точно объяснить появление и даже таких ничтожных представителей человеческой расы, как Секс Бивадингтон. А потому мы с вашего разрешения несколько отклонимся назад, чтобы изложить некоторые подробности. Читатель, может быть, вспомнит, что Секс Бивадингтон отправился в Нью-Йорк и приступил к поискам полисмена по имени Галгер. И Нью-Йорк предоставил в его распоряжение Неограниченное количество полицейских по имени Галагер. Можно было подумать, что все это обилие Галагеров было припасено специально для мистера Вадингтона. Но благодаря тому обстоятельству, что мистер Вадингтон на деле жаждал встречи не с Галагером, а с Гейроваем, его усилия остались бесплодными. Мистер Вадингтон видел высоких Галагеров и маленьких Галагеров, тощих Галагеров и полных Галагеров. косоглазых галагеров, рыжих галагеров, прыщеватых галагеров, одного галагера с разбитым носом, двух галагеров, каких не пожелаешь злейшему врагу увидеть во сне, и, наконец, такого исключительного галагера, сравниться с которым не мог бы вообще ни один человек в мире. Но Сиксби Ваддингтон так и не нашел того полисмена, которому он сплавил пачку акций кинематографической компании лучшие фильмы в мире. Большинство людей, которым случалось бы очутиться в положении Сиксби Вадингтона, отказалось бы, от борьбы. Точно так же поступил Сиксби Вадингтон. Последний Галагер, с которым свела его судьба, стоял на посту на улице Бликер, и, расставшись с ним, мистер Ваддингтон свернул на Вашингтон-Сквер, еле держась на ногах, добрел до скамьи и без сил опустился на нее. В течение первых нескольких минут отдых, который он дал своим ногам, казался мистеру Вадингтону таким блаженством, что он не в состоянии был думать ни о чем другом. А потом у него вдруг мелькнула мысль, которая позволила бы ему сэкономить значительное количество энергии, явись она несколькими минутами раньше. Он вдруг вспомнил, что он однажды видел столь нужного ему полисмена у Гамильтона Бимиша. Даже мистер Вадингтон. Состояние был прийти к логическому выводу, что Гамильтон Бимиш — единственный человек на свете, который может снабдить его необходимыми сведениями насчет места пребывания этого полицейского. Никакой жизненный эликсир, как бы распространен он ни был, как бы широко он ни рекламировался, не вызымел бы такого действия на мистера Вадингтона, как эта мысль. Разница между Вадингтоном до принятия этого эликсира и Вадингтоном после принятия его была воистину чудодейственная. За несколько мгновений до этого он сидел, откинувшись всей тяжестью тела на спинку скамьи, в измученной позе, которая послужила бы доказательством любому наблюдательному человеку, что его долг — известить осенизационный обоз города о необходимости убрать Вадингтона вместе с прочим мусором, подбираемым в сквере. А теперь... Сбросив с себя отчаяние, точно старый плащ, мистер Вадингтон вскочил со скамьи, бросился бегом через сквер и с такой скоростью помчался к дому Шеридан, что ни один очевидец не успел бы издать при этом возгласа удивления. Даже то обстоятельство, что лифт в Шеридане бездействовал по обыкновению, не могло затормозить мистера Вадингтона. Он точно белко взлетел по лестницам восьми или девяти этажей, и, остановившись у квартиры Гамильтона Бимиша, крикнул «Бимиш! Эй, Бимиш!» Полицейский Гэррвей, находившийся в это время на крыше, вздрогнул при первых звуках его голоса и подскочил точно к кавалерийской лошадь, заслышавшая рожок. Он превосходно помнил этот голос. И если кому-нибудь покажется странным, что он мог так долго помнить его, хотя слышал его лишь один раз и столько дней тому назад, то мы заметим, что голос мистера Вадингтона обладал особыми, так сказать, индивидуальными свойствами, благодаря которым его можно было отличить от тысячи других. Правда, можно было его голос легко принять за скрежет напильника по стеклу, но, тем не менее, он мог принадлежать только Сиксби Вадингтону и никому другому. «Черт возьми!» — вырвалось из груди гэр -уэя. Звуки этого голоса произвели такое сильное впечатление на миссис Фаддингтон, что она быстро превскочила, точно кровать, на которой она сидела, оказалась вдруг раскаленной до бела. «Сидите!» — внушительно произнес Гаровой. Миссис Фаддингтон села. «Послушайте, дорогой мой!» — начал было лорд Хэнстантон. «Замолчите!» — также внушительно прервал Гэрвей. Лорд Хэнстантон тотчас же умолк. «Черт возьми!» — снова повторил Гаррэй. Он смотрел на своих пленников, переживая всю ту агонию, которая влечет за собою нерешительность. Он находился в положении человека, мечтающего быть одновременно в двух разных местах. Кинуться вниз и взять за горло человека, который продал ему пачку макулатуры за ценные бумаги, значило бы оставить без призора двух арестованных, Которые, без всякого сомнения, воспользуются случаем, чтобы бежать. А между тем, ничто не было столь чуждо Гейровею, как желание видеть этих людей на свободе. С того дня, как он поступил на службу в полицию, ему не случалось еще заполучить в свои руки более важных преступников. Эта женщина была, по-видимому, профессиональная воровка домушница и к тому же она оказала сопротивление при аресте. Что же касается ее сообщника, то Горовей надеялся найти его фотографию в альбомах уголовного розыска, где, наверное, окажется, что его давно уже разыскивают за целый ряд преступлений. Упрятать двух таких злоумышленников в тюрьму значит верным шагом идти к повышению по службе. С другой стороны, если бы он мог спуститься этажом ниже и хорошенько взять за горло человека, подававшего признаки жизни там, внизу, то он, пожалуй, получил бы назад свои кровные триста долларов. Что же делать, что же делать? О, черт возьми. О, черт возьми! Тяжело вздыхая, повторил Горовей. В этот момент послышались чьи-то тяжелые размеренные шаги. Почти тотчас же полицейский горовей увидел перед собою величественного мужчину, которого можно было бы принять за посланника или министра. На нем был великолепный сюртук. а его нос украшало чернильное пятно. Полицейский испустил ликующий возглас. «Послушайте», «Послушайте — сказал Гаровей. «Сэр», — ответил незнакомец, — «вы понятой». «Никак нет, сэр. Я нахожусь в ослужении». «Эй, Бимиш!» — снова донеслось снизу. Эти звуки заставили полицейского действовать немедленно. В более спокойные минуты на него произвели бы, пожалуй, сильные впечатления эти выпуклые, зеленовато-серые глаза, смотревшие на него так холодно и сурово, но в данную минуту для Геровия не существовало ничего страшного на свете. — Вы понятой! — тоном, не терпящим повторил он. — Вы понимаете, что это означает? Обормот вы едкий. Я представитель закона, и я назначаю вас понятым. «У меня нет ни малейшего желания быть понятым», ответил тот голосом, в котором звучали леденящие нотки, так подействовавшие на рассудок одного молодого баронета, что тот перестал посещать клуб и вскоре уехал в Африку. Но на Герове это не произвело ни малейшего впечатления. Полицейский был сейчас почти невменяем. «Мне плевать на то, желаете ли вы или не желаете». Я назначаю вас понятым, а если вы откажетесь, то прямиком отправитесь в Синг-Синг за сопротивление властям, уж не говоря о том, что я угощу вас вот этой самой дубинкой по башке, да так что забудете, как родную мать зовут, поняли? — Принимая во внимание все вышеизложенные вами соображения, — с достоинством ответил Феррис, — у меня не остается выбора, и я вынужден исполнить ваше желание. «Как вас зовут?» а «Руперт Антони Феррис». «Где вы живете?» «Я состою в услужении у миссис Вадингтон, проживающей в настоящее время в своем загородном доме в Хемстеде, в штате Лонг-Айленд». «Так вот, слушайте, здесь у меня находятся двое важных преступников, которых полиция давно уже ищет. Вот смотрите, я их запираю!» Горовой повернул ключ в замке. — И от вас только и требуется, чтобы вы стояли здесь на страже, пока я не вернусь. Не особенно трудно, а? — Задача, по моему мнению, вполне находится в пределах моих способностей. Я приложу все старания, чтобы в точности исполнить приказания. — Ну, так вы и говорили бы с самого начала, — сказал Гэрвей. Феррис стоял спиной к спальне Джорджа Финча и с серьезной миной смотрел на луну. Лунный свет всегда вызывал в нем тоску по родине, так как в такие ночи Брангомерли Холл всегда имел чрезвычайно живописный вид. Сколько раз случалось ему, тогда еще беспечному, легкомысленному младшему слуге, смотреть на лунный свет, отражавшийся в кристаллических водах ближайшего болота, прислушиваться ко всем идиллическим звукам английского поместья, и думать о том, какая лошадь первой придет к финишу завтра на бегах. Счастливые дни! Счастливые дни! Внезапно Феррис услышал свое имя, кем-то произнесенное почти шепотом. И это вернуло его назад к будничному миру. Он с любопытством оглянулся вокруг и убедился, что вся крыша, как есть, находится в его единоличном распоряжении. Феррис Старший слуга миссис Вадингтон принадлежал к числу людей, которые никогда не позволяют себе чему-нибудь удивляться. Тем не менее, даже он вдруг стал отдавать себе отчет в чем-то близком к человеческим ощущениям. Слышать свое имя, повторяемое существами, обладающими одними лишь голосами и не малейшим признаком плоти, Это было что-то совершенно новое для него. Опять-таки эти голоса едва ли могли принадлежать злоумышленникам, про которых рассказывал ему сейчас полицейский. Феррис. Возможно, что это посланец божий, подумал Феррис. Он уже намеревался было сосредоточиться на чем-нибудь ином, как вдруг обнаружил маленькое оконце высоко в стене, у которой он стоял. Значит, в конце концов, это все же один из охраняемых им пленников. И словно в подтверждение его логического вывода снова послышался голос. На этот раз так ясно, что Феррис немедленно узнал в нем свою хозяйку, миссис Вадингтон. «Феррис, мадам!» — откликнулся Феррис. «Феррис, это я, миссис Ваддингтон». «Слушаю, мадам!» «Что вы сказали? Подойдите ближе, я не слышу вас!» Феррис не привык, правда, к такого рода вещам, но, тем не менее, он великодушно поднялся на носках и, подняв голову по направлению к оконцу, повторил свои слова. «Я сказал, слушаю, мадам». «О, вот как!» «Тогда торопитесь, Феррис». «Торопиться, мадам». «Торопитесь и выпустите нас». «Вы хотите, чтобы я освободил вас, мадам?» «Ну да». «Хм...» «Что вы сказали, Феррис?» Феррис, опустившийся было на каблуки, так как ему тяжело было долго стоять, вытянувшись на носках, снова поднялся на цыпочки. «Я сказал...» «Хм...» «Что он сказал?» — послышался голос лорда Хэнстантона. «Он сказал...» — повторила миссис Ваттингтон. «Что это значит?» «А я почем знаю? Я готова поверить, что он пьян». «Позвольте мне поговорить с ним». сказал лорд Хэнстантон. Последовала маленькая пауза, а потом снова послышалось «Эй, hey. сэр!» откликнулся Феррис. «Послушайте, вы там... Как вас зовут?» «Меня зовут и всегда звали Феррис, сэр!» «Так вот, слушайте, Феррис, постарайтесь уяснить себя, что я не такой человек, который позволит шутить над собой кому бы то ни было...» и при каких бы то ни было обстоятельствах когда эта уважаемая добрая леди приказала вам выпустить нас отсюда вы ответили ей «Хм, отвечайте так это или нет Феррис снова вытянулся на носки этим между тем сэр я хотел выразить овладевшее мною сомнение сомнение насчет чего насчет того должен ли я выпустить вас сэр «Не будьте идиотом, Феррис, и не так уж темно, чтобы вы не могли открыть дверь». «Я имел в виду, сэр, препятствие, стоящее на моем пути, если принять во внимание, что я нахожусь в данный момент на особом положении». «Что он сказал?» — спросила миссис Ваддингтон. «Что это такое об особом положении?» «А при чем тут особое положение?» «Убейте меня, если я понимаю». «Позвольте мне поговорить с ним». Послышался звук какого-то тяжело передвигаемого предмета, за этим последовал гул от падения не менее тяжелого женского тела, а потом стон человека, попавшего в беду. «Я так и знал, что этот столь разлетится вдребезги, если вы станете на него, – сказал лорд Хэнд «Как-то обидно, что не с кем было побиться об заклад». «Тащите сюда кровать», ответила неукротимая женщина, стоявшая возле него. Миссис Вадингтон потеряла приблизительно один квадратный дюйм кожи, содранный с правого колена, но такой пустяк не мог вывести ее из строя. Послышался шум от кровати, которую лорд Хэнстантон волочил через всю комнату. Вслед за тем раздалось жалобное гудение пружин, застанавших под невыносимой тяжестью. У окошка, игравшего роль громкоговорителя, появилась миссис Свадингтон. Феррис, мадам. — Что это значит? «Почему вы находитесь на особом положении?» «Потому что я понятой, мадам». «Что это такое?» «Я представитель закона, мадам». «Чего?» — спросил лорд Хенстантон. «Закона», — сообщила ему миссис Ваттингтон. «Он говорит, что он является представителем закона». «Позвольте мне поговорить с этим ослом». Снова наступило безмолвие. в течение которого Феррис массировал ногу, занывшую от долгого непрерывного стояния на носках. — Эй, сэр! — Что это за ждор, милити, насчет закона? — Я назначен на этот пост, требующий огромного доверия полицейским, который на время ушел отсюда. Он дал мне точные инструкции насторожить вас, сэр и миссис Вадингтон, и позаботятся о том, чтобы вы не могли бежать. — Послушайте, Феррис, даже для осла тоже существуют известные пределы. Возьмите же себя в руки и напрягите ту капельку мозга, которая у вас есть. Неужели вы действительно предполагаете, что я и миссис Вадингтон могли сделать что-нибудь дурное? — Я не считаю себя вправе, сэр, вдаваться в размышления по вопросу вами затронутому. Послушайте, Феррис, Давайте будем говорить практически. Если бы в современном человечестве не погас окончательно рыцарский дух, то вы из любви к искусству совершили бы такой подвиг и немедленно выпустили бы нас. Понимаете ли вы, что я хочу сказать? Но, принимая вы внимание, что мы живем в коммерческий век, я предлагаю вам, назовите вашу цифру. Насколько я понимаю, вы предлагаете мне взятку, сэр. «Должно ли это значить, что за предлагаемое мне денежное вознаграждение я обязан обмануть доверие представителя закона?» «Совершенно верно. Итак, сколько?» «Сколько у вас есть, сэр?» «Что он говорит?» — спросила миссис Вадингтон. «Он спрашивает, сколько у вас есть». «Чего?» «Денег». «Он хочет нас шантажировать?» «Похоже на то». «Позвольте мне поговорить с ним». Миссис Свадингтон очутилась у окошка. — Феррис, мадам. — Вам не стыдно? — Так точно, мадам. — Ваше поведение меня удивляет и вызывает во мне отвращение. — Совершенно верно, мадам. — Начиная с этой минуты, вы больше не служите у меня. — Как вам будет угодно, мадам. Миссис Вадингтон удалилась от окошка и начала совещаться со своим товарищем по несчастью. — Феррис, — сказала она, возвращаясь к окошку. — Мадам. — Вот все, что у нас есть при себе. Двести пятнадцать долларов. — Этого будет вполне достаточно, мадам. — Так вот, возьмите скорее и откройте дверь. — Слушаю, мадам. Миссис Вадингтон ждала, дрожа от волнения. Минуты бежали. — Мадам, — послышался голос Ферриса. — Ну, в чем дело? — К сожалению, я должен сообщить вам, мадам, — почтительно сказал Феррис. что этот полицейский, уходя, забрал ключ с собой.